Глава 24. Не верю в происходящее. Не верю, что согласилась. Сегодня, значит, наше первое свидание. Можно было бы сказать, что это романтично, но причины моего появления здесь, на этой террасе, в этом кафе, не совсем романтичны. Поэтому я сдерживаюсь от комментариев. Могу ли я обнять тебя? спрашивает Гай. Он ждет моего разрешения, а я понимаю что снова испытываю эти будоражащие изнутри чувства. «Можешь». Только и выдыхаю я. И сама подаюсь вперед, обнимая его за талию, пока он обхватывает мои плечи и спину. Становится так тепло и невыносимо приятно, что я еле сдерживаюсь от радостного вздоха. От гая веет таким приятным ароматом, он словно олицетворение чистоты. Я млею и пытаюсь отдышаться, продолжая обнимать его слышу его ровное сердцебиение и чувствую нежные руки на своих волосах, заставляя себя не падать в обморок, испытывая и наслаждение этими объятиями, и одновременно сильное смущение, заставляющее моё тело гореть точно так же, как если бы меня бросили в кипящее масло. Ох, Гай вскружил мне голову, просто обняв. Боюсь представить, что будет, если он вдруг решит меня поцеловать. Интересно. Как родители посмотрели бы сейчас на меня? Что бы они сказали? Но, слава богу, по крайней мере, мои мысли не проступают наружу, а иначе все узнали бы о моих нескромных фантазиях. Я не была бы против, если бы руки Гая опустились ниже и сжали мою талию. Боже, какой кошмар! Что это за мысли такие? «Хм-хм, <п irritate> я вам не помешал, голубки?» Наигранный кашель отвлекает меня к великому счастью. Я отстраняюсь от Гая. Нейт стоит у входа в кафе через террасу, уставившись на нас хитрыми глазами, и спрашивает. «Что за обнимашки вы тут устроили?» «У нас свидание», — говорю я без капли присущего смущения. Даже самой не верится. Тут же, вписываясь в ситуацию, Нейт даже не показывает вида, что удивлен, хотя в голубых глазах его что-то проглядывает. «О, понял!» — он встряхивает головой, откинув прядь блондинистых волос назад. «Давно пора тормозы!» Причем оба!» — я хихикаю. Гай бросает в друга безразличный взгляд. «Ты чего-то хотел?» «Ну, типа, мы едем обратно!» — отвечает Нейт. «Вы как, с нами?» «Не хочется! Мне не хочется уезжать отсюда, отходить от Гая, снова окунаться в былые дни». Не хочется думать о проблеме и решать, что делать дальше. Побег из дома был лучшим решением в моей жизни. Я словно обрела то, в чем нуждалась. Можно остановить мир именно в этом мгновении. Блин, знаете, что я подумал? Что все таки оставаться именно у Лэнса — не самая хорошая затея. Нейт почему-то ухмыляется, словно намекая на нечто такое, что я сама должна понять. Я в том смысле, что... Ну, Лэнс Софи любит покувыркаться ночью. Если ты понимаешь, о чем я, как бы после рождения их скорого бейбика, покувыркаться не получится еще долго. Нужно использовать любую возможность. От неловкости я, опуская взгляд, округлив глаза, Не незачем было слышать всю эту информацию, но уже поздно закрывать уши. «Нейт», — произносит Гай грубо, довольно. А что? Разве я не прав? «Я же прав. Ты сам слышал, как скрипит их кровать, и какие смачные шлепки раздаются по всему дому, когда они...» «Нейт, пожалуйста», — умоляюще проговариваю я. «Хватит», — я поняла. Он хохочет, сообщая мне, что мое лицо покраснело, а я даже не сомневаюсь в его правоте. «Ты можешь переночевать у меня?» Вдруг говорит Гай. «Его предложение ставит меня в неловкое положение» вгоняет в еще большую краску. «Поехать в дом к парню?» «Да, я согласилась на свидание, но не намекает ли он случаем сейчас на нечто непристойное? Неужели первое свидание для него подразумевает под собой постель? Я слышала о том, что некоторые не против такого. и Иран сама не прочь была переспать на первом свидании. Я сглатываю, готовясь отказать. Но Гай опережает меня. «Я не стану касаться тебя, Каталина». Я не имею в виду ничего такого, чего бы тебе не хотелось сделать. Просто ночлег, ничего больше. Да, крошка. Присоединяется Нейт. Чувак не из тех, кто распускает ручонки. Можешь быть абсолютно спокойно. Но я раздумываю, потом решаю все же спросить. А твой отец не будет против? А как насчет твоего нового университета? Общежитие? Я живу отдельно от отца. Ах, вот как. Я должна была догадаться. Такие парни, как Гай, давно уже живут самостоятельно. Мама точно убила бы меня, если бы я согласилась на подобное предложение. И именно по этой причине я ей даю свое четкое: «Да, я согласна». День близится к вечеру. Во дворе кафе заведены две машины. Одна из них принадлежит Лэнсу, а за рулем второй — той, что окрашена в черный и имеет несколько вызывающих наклеек на дверце и бампере, сидит Зак, допивая пиво из банки, которую он тут же бросает на заднее сиденье. Язык облизывает губы, поддев и пирсинг на губе. «Было охуенно, ребят!» — проговаривает Зак. «Давно не проводили время вместе». На пассажирском кресле сидит Нейт, а позади тот Уэйн, который так и не удосужился сказать в мою сторону хоть слово. «Не слишком гоняй», — отвечает Лэнс. «Ты пьян». «Обещать не могу». Гай подходит к Мерседесу и наклоняется к окну. Лэнс опускает стекло, чтобы вместе сидящий рядом с ним Софи слышать подошедшего друга. «Берегите себя», — говорит Гай. «Пока, Лина. Буду ждать еще встречи с тобой». Маша мне рукой кричит Софи, и я не могу сдержать улыбку. Машина Лэнса отъезжает чуть вперед. И сзади к ней пристраивается черный БМВ зака с уже с опущенным окном. Удачи тебе с этой цыпочкой, Гай! подмигнув, говорит зак, поворачивается ко мне и продолжает. Не знаю, мне еще надеяться на следующую встречу или. «Езжай уже, грубо прерывает его Гай. Ладно! ухмыляется в ответ тот. Хуй с вами, я поехал. Мне еще девочек новых трахать. Я снова делаю вид, что ничего не расслышала. Автомобили Лэнса и Зака покидают двор-кафе и с шумом уезжают вдаль, оставив нас с Гаем стоять на улице одних. Становится тихо, небо темнеет, предупреждая о скором дожде, и до нас доносится слабый шум ветра. Хочется посидеть здесь и насладиться атмосферой царящей вокруг, однако засиживаться допоздна не входит в планы. Ты готова? к новому этапу в своей жизни», — вдруг спрашивает меня Гай. «К новому? Я твой первый парень. О, мой бог, да он издевается. До меня и так пока не в полной мере дошло, что теперь у меня действительно есть бойфренд, а он таким тоном все это говорит, что меня снова одолевают непонятные чувства. «Ты своего все добился», — усмехаюсь я. Он делает пару шагов ко мне, слегка наклоняется, и почти полушепотом отвечает. «Я всегда своего добиваюсь, Каталина». Я сглатываю. Близость к нему кружит голову, заставляет думать совсем не о том, о чем нужно. Поэтому я прочищаю горло и решаю сменить тему. «У тебя удивительные друзья. Я могу видеться с ними вместе с тобой время от времени?» «Возможно», — многозначительно выдает Гай. Я хмурюсь. «А может и нет?» — уточняю я. Все зависит от обстоятельств. А сейчас нам нужно думать только об одном. Доехать до дома. Ты идешь? Гай открывает дверцу своей машины. Я киваю и иду к нему уверенным шагом. Двухэтажный дом Гая в Клайд-Хилле выглядит так, словно в нем никто и не живет. Снаружи он сложен из мелкого серого кирпича и окружен зеленью. Два деревца по бокам от входной двойной двери и чистый подстриженный газон во внутреннем дворе. У дома высокие окна, состоящие из безупречно чистого стекла и черных рам. Возле входной двери, которой ведет аккуратная извилистая дорожка, выложенная камнем, стоят длинные фонари. Идем, опередив меня, произносит Гай. «Не стесняйся, чувствуй себя как дома». Мы входим внутрь, ступая на черный мраморный пол, сверкающие под цветом шарообразных люстр на потолке. На темно-серых стенах, в качестве отделки которых выступает натуральный камень, висит несколько картин в черных рамах, изящно сочетающихся с цветом пола. На одной из дальних стен выделены декоративные панели с древесным шпоном. Прихожая тянется вперед, пока не сворачивает вправо, ведя нас в просторную гостиную с высокими стеклянными дверьми, Завешенными темно бордовыми шторами. Дома не единой души. Здесь пахнет чистотой и роскошью. И пустотой. Честно говоря, не похоже, чтобы здесь жил одинокий парень, замечаю я. У тебя ведь даже горничных нет. Я не часто прихожу сюда. Не часто приходишь в свой собственный дом? Просто я много работаю, и времени на бессмысленные посиделки дома не остается. Я удивленно прищуриваюсь, переспрашивая. «Работаешь?» «Да. Помогаю и учусь нашему бизнесу у отца». И я вздыхаю, приобнимая себя за плечи и произношу с улыбкой. «Здорово!» «Да, здорово!» Будто робот повторяет он. «Ты голодна?» Отрицательно качаю головой, и тогда Гай указывает рукой на черные ступеньки, ведущие на второй этаж. Они как бы парят в воздухе, Прикрепленные прямо к стене, а вместо перил к ним сбоку пристроено стекло. Тогда пойдем наверх, Каталина. Он идет вперед, а я за ним. Так мы вместе и поднимаемся на второй этаж, оказываясь в тихом холле. На сером полу лежит темно-красный ковер, у стены стоит небольшой столик с длинной черной вазой. Здесь также есть несколько дверей. Гай открывает одну из них, впуская меня внутрь просторной комнаты выполненный в таком же стиле, что и остальная часть дома. «Это моя спальня. Здесь мы будем ночевать». После сказанного им я сглатываю. Мой взгляд падает на двухместную кровать, застеленную так идеально, словно на ней никто и не спал никогда. Темно-бордовые тона постели и такого же цвета светильники по бокам от кровати придают помещению какую-то эротическую атмосферу, заставившую меня сильно покраснеть». «Не беспокойся!» Заметив мой шокированный вид, произносит Гай. При этом в голосе улавливается смешок. Я посплю на диване. Расслабляюсь, свою нервозность пытаюсь всеми силами скрыть. Недалеко от высокого окна замечаю небольшой диван, на котором парень, видно, и будет спать. Чувствую неловкость из-за того, что хозяин этой кровати вынужден будет ютиться на тесном диванчике из-за меня. Гай подходит к небольшому шифоньеру и достает что-то из одежды. Протянув ее мне, он произносит. «У меня, конечно, нет женской одежды, но я думаю, в качестве пижамы сойдет". Я неловко беру его черную футболку и тихо благодарю. «Можешь пока переодеться. Я сейчас вернусь». Сказав это, Гай выходит из комнаты, оставив меня одну. Скинув платье, подаренное мне Софи, я натягиваю футболку Гая, ощущая запах его парфюма. Такой приятный и запоминающийся. Ткань на ощупь очень мягкая, а длина приходится чуть выше колена. Выходит некое подобие черного платья. Снимаю резинку с волос, кладу на тумбу рядом с кроватью и прохожу комоду, на котором стоит парочка фотографий в рамках. С одной из них на меня смотрят два счастливых человека — Гай и красивая девушка рядом. Успевая подумать, что это его бывшая. Но, опустив взгляд, замечаю выведенную красивым и аккуратным почерком фразу моему любимому братцу Гаю. Вероятно, это его сестра. Девушка, которую он пару раз упоминал в своих рассказах. Пройдя еще немного дальше, я рассматриваю вторую фотографию. Ту, что чуть побольше. На ней изображена, кажется, вся его семья, стоящая перед дивным большим особняком. На лицах каждого широкая улыбка, и благодаря этому от фотографии веет приятным теплом. Скользя взглядом по лицам всех членов семьи, я останавливаюсь на женщине с длинными темно каштановыми волосами, стоящей рядом с, видимо, отцом Гая. Это его мама, что умерла несколько лет назад. Видя, как Гай на фотографии нежно смотрит на ее красивое лицо, я вмиг ощущаю грусть, потому что теперь осознавать его любовь к ней еще более тоскливо. Мне так жаль. Остаться без заботы родной матери, наверное, невыносимо тяжело. Стоит мне лишь представить, как из моей жизни вдруг исчезает моя мама, и я остаюсь без ее ласки, над душой нависает тяжелый груз. А подумав о ней, я вспоминаю и о своем поступке, тут же решая, что должна все-таки позвонить ей завтра. Нужно сказать, что я в порядке. Не хочется этого делать, но нужно. «Тебе идет, говорит Гай, оказавшись около дверей. «Стараюсь не вздрагивать, но футболку на себе оттягиваю пониже, чтобы хоть немного прикрыть оголенные ноги, хотя толку от этого нет». «Спасибо?» Словно вопросом отвечаю я, подбегая к кровати. миг оказываюсь под одеялом по пояс. Вижу, как мои действия забавляют Гая. «Очаровательная, стеснительная девочка», — говорит он, подходя к окну, — чтобы раздвинуть шторы, и кладя золотистого цвета карточку из нагрудного кармана на подоконник. Ту самую, кажется. Интересно, что же это? Даже не знаю, улыбаюсь я. Ты сейчас насмехаешься надо мной или... Восхищаюсь, Каталина. Будь уверена. Гай садится на диван прямо перед кроватью и смотрит на меня. Мне в лицо так долго и пристально, что я не удерживаюсь от громкого «Что?» «У тебя очень красивая внешность. Странно, что такая девушка, как ты, известна в университете как интроверт Тихоня», снова краснею до кончиков ушей, натягивая улыбку и отвечая. «Я не Тихоня, и никто меня такой не считает. Просто я не люблю общество людей. Мне комфортно лишь с определенным кругом». Рад, что попал в твой список избранных». Издаю смешок. «То же самое я могу сказать о себе. Я заметила, что и ты практически ни с кем не общался. Только с Нейтом. Я предпочитаю не впускать в свою жизнь посторонних людей. Но, несмотря на это, ты тогда в библиотеке подошел ко мне. ухмыляясь, вспоминая тот самый день. А потом еще и приглашал на свидание. Где же логика?» Потому что я знал, что ты не посторонний человек. Его глаза будто светятся в темноте, красивые, яркие, пронзительные. От них невозможно отвести взгляд, невозможно не глядеть на них, когда есть такая возможность. Он умеет ими гипнотизировать. У меня сердце трепещет в груди. "Я не посторонний человек?" спрашиваю я. Он кивает, и теперь взгляд задумчивый будто переполнены чем-то, что тревожит его. От такой перемены я собираюсь силами, чтобы спросить что-нибудь. Но Гай, кинув взгляд в окно, говорит. «Думаю, нам уже пора спать». Он ложится на диван прямо в том, в чем находится. Я удивленно приподнимаю бровь. «Ты так и будешь спать? Прямо в одежде? Хочешь, чтобы я разделся?» «Ох, было бы неплохо», — думаю я. Наверное, у тебя кубики пресса видны и красивые мышцы. Но, разумеется, я никогда в жизни не сказала бы ничего подобного вслух. Ладно, спокойной ночи. Быстро бросаю я, всеми силами стараясь не показывать своего смущения собственными мыслями. Зарываюсь в одеяло по шею, неспособная оторваться от мягкой подушки, и устало вздыхаю. И мужской красивый голос говорит в тишине. Добрых снов, Каталина.